В течение месяца после получения центром необходимой суммы в несколько миллионов долларов была полностью подготовлена экспедиция в район Бермудского треугольника, для которой выбрали военно-научное судно «Пеликан», принадлежащее Северному флоту. На территории Мурманской ВЧ-20-368 оно было загнано в сухой док, быстро и аккуратно оборудовано всем необходимым. включая батискафы для глубоководного погружения, совершенно новую систему навигации, специальные приспособления для отлова дельфинов, палубный бассейн и многое другое. Обычно на подобное мероприятие уходит не менее полугода. В данном случае все работы завершились за семь недель. А затем Пеликан отправился в Балтийск. где ему надлежало принять на борт команду исследователей за одиннадцати человек. Шестеро из них были специально откомандированы из Москвы. и Остальные сотрудники гражданских научных ведомств незадолго до экспедиции вдруг получили выгодные коммерческие предложения от некой немецкой фирмы и сочли абсурдом от них отказываться. Тем более, что непосредственно начальство приглашенных вдруг проявило завидно понимание, которого так недоставало в повседневной работе. Тем временем на военном судне «Пеликан» совсем недавно пришлось заменить двух внезапно сильно заболевших членов команды, радиста и одного из мотористов машинного отделения. На двух других тоже, тотчас рекомендованных командиром Мурманской военной базы, контр-адмиралом Шпарковым. Причем произошло все так быстро и внешне незаметно, что даже главный куратор проекта ничего об этом не знал, так как не получил своевременного оповещения об изменениях в ранее утвержденном списке команды. Уговорить бравого Кэпа в необходимости маленькой рокировки не составило никакого труда. Всю работу Шпарков проделал совершенно бесплатно, только ради благополучия кое-кого из близких родственников, и из страха, что его недавние махинации с продажей 50 тонн мельхиора норвежцам вдруг станут известны главкому ВМФ России. Часть 10. Балтийск встретил участников экспедиции порывистым ветром и проливным дождем. Тяжелые свинцовые тучи висели прямо над головой, изредка прорываемые белыми стрелами молний и каким-то чудом проскользнувшими сквозь плотную серую мглу потоками света. Прохожих на улицах почти не было, а те редкие, кого текущие дела заставили все же покинуть уютную теплоту жилища, старались как можно быстрее туда вернуться, отчего передвигались почти бегом, обходя все увеличивающиеся в размерах и покрывающиеся дождевой пеной лужи. Проезжающие машины оставляли на асфальте четкий отпечаток протектора, который через секунду уже размывался, падающий на город с неба, многотонной массой холодной воды. После вынужденного ухода Балтийского флота из стратегически выгодных портов трех прибалтийских государств Часть кораблей и подводных лодок перебазировались на север, в Санкт-Петербург, а другая на юг, в Балтийск. Для Пятимиллионного Питера пополнение из нескольких сот боевых единиц прошло почти незамеченным, ну а Балтийск всего населением в 30 тысяч человек ощутил прибавление весьма отчетливо. И на плавучих, и на бетонных пирсах крупнейшей военно-морской базы России на Балтике все места для швартовки были заняты. Многочисленным СКР, МПК, МРК, со звонкими, сразу запоминающимися названиями, нередко приходилось ошвартоваться даже в несколько рядов. Одно судно стояло непосредственно бортом к пирсу, А далее борт к борту еще два или три соизмеримых по водоизмещению кораблей. Когда Прохоров впервые взглянул на всю сосредоточенную на небольшом куске береговой линии военную мощь, то нашел, что Балтийск очень напоминает железного, ощетинившегося мачтами и стволами орудий морского ежа, ядовитого морского ежа. перед которым отступили бы даже такие океанские флебустиеры, как мурены, акулы и осьминоги, если бы смогли выжить у холодных, грязных и пропавших насквозь нефти в водах Балтийского моря. По сравнению со средиземным собратом по глубине и обитающему там животному миру, более похожего на застарелую мутную лужу. Пеликан стоял на самом конце длинного, уходящего далеко в море понтонного причала. Он не был похож на основную армаду расквартированных вокруг кораблей, хотя бы тем, что корпус его и палубные надстройки были свежеокрашены в белый, а нетрадиционный для военных судов серый цвет. Вообще складывалось впечатление, что это небольшое по размерам, но очень привлекательно на взгляд судно, Только неделю назад было спущено со стапелей Николаевского или Североморского судостроительного завода. Каждая хромированная деталь блестела даже в такую скверную пасмурную погоду. Каждый канат, который можно было заметить при беглом осмотре, был совершенно новым, и даже тяжелый толстый брезент, прикрывающий укрепленный на юте батискап, тоже ни разу не пользованным. Курирующая экспедицию ведомства решила не мелочиться, готовя корабль в течение пятнадцати лет уже интенсивно бороздившей соленой воды, к очередному походу в Атлантический океан. Пеликан выглядел как новый. «Шестерка москвичей» вышла из широкой боковой двери микроавтобуса, и быстро, чтобы окончательно не промокнуть под холодным небесным водопадом, друг за другом поднялась на палубу судна по спущенному на пристань трапу. Там, под навесом, возле ближайшей надстройки, их уже встречали несколько человек из команды «Пеликана». Здесь были капитан корабля в звании капитана второго ранга, штурман, боцман, радист и непринужденно покуривавший неподалеку машинист машинного отделения в промасленной синей робе, и традиционной для военных моряков в под ней. Он, казалось, не обращал на гостей никакого внимания, а внимательно наблюдал за сидящей на лере чайкой, занятой чисткой своих совершенно мокрых перьев. — Ну и погодка тут у вас! Шедший впереди всех Славгородский быстро заскочил под крышу, отряхнулся и протянул влажную ладонь к Эппу. — Ну, наконец-то добрались! Ух! — Здесь это бывает, — как-то слишком по-отцовски, утвердительно ответил капитан. Подождал, пока остальные члены экспедиции окажутся рядом, а затем сказал. — Сейчас я покажу вам каюты. Определитесь там, что к чему. Его взгляд непроизвольно упал на Наташу, и капитан едва заметно улыбнулся. — А девушке нужна отдельную, я так полагаю. — Совсем даже не обязательно. Наташа взяла под руку Прохорова и демонстративно преклонила голову ему на плечо. — Ну, раз так, совсем другое дело. Кэп еще раз улыбнулся, кивнул стоящему рядом Боцману и указал рукой на металлическую овальной формы дверь, расположенную в нескольких метрах от их убежища от дождя возле мощной лебедки. — Проходите вниз, босс покажет свободные каюты. Они совершенно одинаковые, так что нет особой разницы, какую занимать. — Впрочем, смотрите сами. Он развел руками. — Хозяин, барин. — Я над вами не командую, так, Григорий Романович? Он дружески посмотрел на Славгородского. — Точно так, командую здесь я, по крайней мере, этими пятью господами. «Значит, профессор, мы с вами не конкуренты, тем лучше будем заниматься каждый своим делом, а сейчас идите за Боцманом, только очень аккуратно, лестницы здесь крутые, не упадите!» И капитан снова посмотрел на Наташу. Взгляд этот не остался для Прохорова незамеченным. Он что-то тихо пробубнил себе под нос, покачал головой. Побнял Наташу за плечи и пошел в сторону двери. Правда, там пришлось убрать руку, так как на военных кораблях вряд ли можно найти хоть одну дверь, через которую можно было бы пройти вдвоем. Ну, почти все они, за исключением нескольких внутренних, были одного типа, и в случае необходимости герметично задраивались при помощи специальной системы рычагов и механизмов. Даже во время сильного шторма, попадание морской воды внутрь практически исключалось босван быстро скатился по узкой железной лестнице на один уровень вниз и ждал пока неуклювший медленно гражданские интеллигенты преодолеют полтора десятка за многие годы отполированных ботинками матросов ступеней. ступени когда кряхтяй чертыхаясь последнем сошел непревзойденный компьютерщик ожогин по кличке бодулай. Боссман прошел вперед по длинному коридору и остановился в его дальнем конце. Обе стороны находились выкрашены синей краской двери кают. Располагайтесь, господа ученые, будьте как дома. Он открыл ближайшую дверь и протянул руку в образовавшийся проем. Душ и туалет в каждом номере, еще один есть на нижней палубе. Но он вряд ли вам понадобится, это для матросов и механиков. Постельное белье меняем раз в неделю, буду предупреждать заранее. В каютах есть селектор и общая связь по кораблю, в экстренных случаях можно ей воспользоваться. Все общие команды, как то прием пищи и прочее, сообщаются по всем помещениям судна, поэтому морской гласокон гласит, что не следует отключать общую связь, даже если она вам спать мешает. «Что еще?» — Согласно плану экспедиции мы будем болтаться по морям довольно долго, так что устраивайтесь поудобнее, с комфортом. Боцман улыбнулся. — Распределитесь по каютам, потом подойдите ко мне, скажите номер, и я выдам ключ. — Зовут меня Евгений гаврилка я Боцман, если кто еще не запомнил... «Мои хоромы в том конце палубы. Что понадобится или неясно, подходите, спрашивайте, не стесняйтесь. Матросы вас беспокоить не будут, работайте спокойно. По-моему, все пока. Я буду у себя, приходите за ключами». Еще раз напомнил Боцман, тридцатилетний мужчина с обветрившимся лицом и светлыми волосами, включая брови и ресницы. Он очень походил на скандинава, только вот ростом был всего метр семьдесят, а так вылитый представитель северных европейских народов. Он еще раз кивнул в сторону открытой двери и направился к себе.